Глава двадцатая. Варя. Открываю дверь в квартиру и буквально столбенею. Запах. Нет, не запах, а прямо-таки ароматы. И это точно не моих рук дело. Я ничего съедобного с утра не готовила. Быстро разуваюсь, скидываю куртку, раздеваю Соньку, подхватываю на руки и с подозрением заглядываю на кухню. Тема стоит у плиты в фартуке, сосредоточенно что-то помешивает в кастрюле. Приваливаюсь к дверному косяку. — Что это ты делаешь? Он оборачивается, стягивает наушники на шею. — Ты что-то рано, командир, я позже тебя ждал. Кладу Соню в манеж, заглядываю через плечо Тёмы в кастрюлю. — Что это? — Картошка, чешет затылок. — Не похоже? — Похоже. — И котлеты еще, Снимает он крышку со сковороды. — Ого! — Не надо было. — Да нет, я просто... Недоверчивая и нюхаю воздух. Я просто немного поражена. Я хотел тебя утешить как-то, ну, после увольнения. Закатываю глаза, иду в зал. Выдыхай, гений, не уволили меня. Прикрывшись дверцей шкафа, стягиваю себя надоевшее узкое платье, переодеваюсь в домашний уютный комплект из топа на тонких бретелях и шорт. Ох, блаженство. Че, правда? Да. Сташевский меня отчитал, конечно, но в конце концов позволил остаться. Нам повезло. Убирая волосы в хвост, возвращаюсь на кухню. Это еще не значит, что с тебя сняли все обвинения, добавляю строго. Подай огурец, салат сделаю. Сташевский не пострадавший. Точнее, пострадало только его мужское эго, но за это нам не придется отвечать перед законом, а вот перед этим Тамерланом, или как его там... И нож нормальный дай, этот тупой совсем. В общем, придется нам извиниться. Может, даже получится заметь дело. Тёма послушно тащит последний огурец, зелень, отдает острый нож. Помидоров нет. Ничего, побольше укропа майонезом зальем. И тоже вкусно будет. Но скажи же, Сташевского впечатлил мой кот? Ты доиграешься, Тём, это не шутки. Ладно, понял, больше не буду. Он поднимает руки, как будто сдается. А что там с Сонькой? Работает твой план? Мне нужно время. Думаешь, это так быстро происходит? Короче, дочь он не признал? Нет, прислоняюсь к столу Петром. Но это вопрос времени. Он начинает оттаивать. Он уже держал Соню на руках дважды. О, прогресс, фыркает Тёма, да уж. Что, не веришь? А ты сама? Верю, конечно. У нас все получится. Просто не нужно вешать нос. Режу зелень. Широкий нож с мерным стуком опускается на пластиковую доску. Под его лезвием сочно хрустят плотные стебельки. Тема, как загипнотизированный, смотрит на движение моих рук. А если Марьяна все-таки ошиблась? Нож замирает в воздухе. Прикрываю глаза. Тем. Но она клялась мне, что ни с кем больше так не рисковала. У меня нет причин ей не верить. Да она сама, может, не знает просто. Ляпнула, а ты, тупица, уши развесила. Отвешиваю брату шутливую затрещину. Тогда Исташевский бы дал мне отворот-поворот. Но он колеблется, значит, тоже допускает такую вероятность. Смешиваю салат в глубокой миске. Ставлю в центр обеденного стола. Знаешь, может быть, ты и прав. А может, права я? Но пока у меня есть хоть какая-то зацепка, хоть какой-то шанс на то, что у Соньки, может быть, настоящая семья, я буду бороться. А проблемы мы будем решать по мере их поступления. Идет? Тема раскладывает картошку с котлетами по тарелкам. А если она объявится? Кто? Марьяна. Не смеши. Ей дела нет до собственной дочери. Сколько раз за полгода она приехала ее навестить? Ноль. Ну, вот и ответ. Тёма лезет пальцем в миску с салатом, подцепляя огуречную дольку, хлопая по ладони. — Нифига у тебя не получится, командир. Не выглядит Сташевский, как мужик, готовый стать батей. — А вот и получится. Увидишь? Он, как миленький, еще прибежит и сам попросит об этом. Ну — Ну-ну. Вот прям сюда прибежит, в этот клоповник. По квартире разносится трель дверного звонка. Замираем с Тёмой, словно нас застукали за чем-то незаконным. Переглядываемся. — Тём, ты кого-то ждёшь? — Нет, а ты? — Нет. На цыпочках крадусь из кухни, подхожу к двери и заглядываю в глазок. Сердце делает кульбит в груди. Открываю дверь. — Здравствуйте, Станислав Сергеевич.